Глава 4. Возникли затруднения, дело затянулось. Прошло пять месяцев, а ничего прочного еще не было устроено. Сентябрь уже был на исходе, и Сакар выходил из себя при мысли, что несмотря на все его рвение, возникали без конца препятствия, целый ряд побочных вопросов, которые нужно было разъяснить, чтобы устроить что-нибудь прочное и серьезное. Нетерпение его было Так велико, что одно время он думал отправить к чёрту синдикат. Ему пришло в голову устроить все дело с помощью княгини Арвиеду. У нее были миллионы, необходимые для начала дела. Почему бы ей не затратить их на эту великолепную операцию? Он безусловно верил в успех дела. Он был убежден, что ее состояние, состояние бедных удесятерица И, следовательно, ей можно будет раздавать еще более щедрую милостыню. Итак, однажды утром Саккар явился к княгине и как друг и делец объяснил ей смысл и механизм предполагаемого банка. Он рассказал обо всем, изложил все проекты Гамллена, не упустив ни одного предприятия. Мало того, поддаваясь своей способности опьяняться собственным успехом, Он не скрыл и безумную мечту о перенесении папского престола в Иерусалим. Он говорил о торжестве католицизма, когда папа будет царствовать над святыми местами и управлять миром, опираясь на казну Гроба Господня. Княгиня с ее пламенной верой была поражена только этим последним проектом увенчанием здания, который своим химерическим величием разжигал пылкое воображение, заставлявшие ее бросать миллионы на дела милосердия, исполняемые с колоссальной и бесполезной роскошью. Как раз в это время католики во Франции были изумлены и раздражены договором императора с королем Италии, в силу которого первый обязывался вывести французские войска из Рима. Это значило отдать Рим в жертву Италии. Предвидели уже момент, когда папа, изгнанный из Рима, должен будет жить милостыней, бродить с посохом из города в город. И вдруг такая изумительная развязка. Папа первосвященник и король в Иерусалиме, поддерживаемый банком, акционерами которого с радостью сделаются католики всего мира. Княгиня называла этот план величайшей идеей нашего века, способной привести в восторг всякого благородного и религиозного человека. Она и без того уважала Гамлена, теперь же это уважение удвоилось. Однако она начисто отказалась от участия в деле. Она хотела остаться в верной своей клятве раздать свои миллионы бедным, не нажив на них ни сантима. Пусть это богатство исчезнет иссякнет в мире нищеты, как зараженный поток. Указание на то, что сами же бедные воспользуются спекуляцией, не трогало ее. напротив, раздражало. Нет, нет, пусть иссякнет проклятый источник. Это ее миссия. Сакар мог добиться от нее только одного разрешения, о котором тщетно хлопотал до сих пор. Он намеревался устроить банк в самом отеле Вернее сказать, Каролина внушила ему эту мысль, так как сам он по обыкновению заносился далеко, мечтал о дворце. Двор покроют стеклянной крышей. Тут будет центральный зал. Весь нижний этаж, сараи и конюшни превратят в конторы. Во втором этаже в гостиной будет устроен зал совета. В столовой и остальных шести комнатах опять-таки конторы. Для себя Саккар оставлял только спальню и уборную, решив жить наверху с гамланами, там обедать и проводить вечера. Таким образом, банк будет устроен тесновато, правда, но солидно и с небольшими издержками. Сначала княгиня отказывала, чувствуя отвращение ко всякой торговле деньгами. Никогда она не допустит такого безобразия под своей кровлей. Однако на этот раз, затронутая в своем религиозном чувстве, взволнованная великой целью предприятия, она согласилась. Это была ее крайняя уступка, да и то она чувствовала легкую дрожь при мысли об этой адской машине, кредитном учреждении, гнезде биржевой игры и ажиотажа, которая заведется в доме быть может на гибель и разорение. Наконец, неделю спустя после этой неудачной попытки, дело, так долго тормозившееся, к великой радости Сакара устроилось в несколько дней. Однажды утром Дыгромон явился с известием, что ему удалось наконец завязать все связи. Затем в последний раз обсудили статуты, регистрировали акт общества. Гамланом это было тоже, кстати. Им приходилось очень туго Он уже много лет только и мечтал, сделаться инженером-советником большого кредитного учреждения, проводить воду к колесам, как он выражался. Мало помалу горячка Сакара заразила и его. Он тоже сгорал от нетерпения и жажды деятельности. Напротив, Каролина сначала так увлекшаяся мыслью о великих и полезных предприятиях, Теперь как будто охладела, стала задумываться с тех пор, как дело пошло колесить лисить по дебрям и трисинам финансовых операций. Её здравый смысл, ее прямодушная натура чуяли темные и грязные трущобы. Она боялась за брата, которого обожала, которого называла иногда, смеясь, простофилей, несмотря на его ученость. Не то чтобы она заподозрила искренность их общего друга, Нет, она верила в его преданность делу, но чувствовала, что они вступают на зыбкую почву, грозящую провалом и гибелью при первом неосторожном шаге. В это утро после посещения Дыгремона с сияющим лицом поднялся наверх в кабинет с планами. "Наконец-то дело в шляпе", воскликнул он. Гамлен, взволнованный со слезами на глазах бросился сжать ему руки, так что чуть не раздавил их. Но Каролина только обернулась на его восклицание, слегка побледнев. "Что же?" воскликнул он. "Только от вас и было. Вы уж не радуетесь нашему делу, а?" Она ласково улыбнулась. "Нет, я очень-очень рада, уверяю вас". Потом, когда он сообщил Гамлану подробности о синдикате, она вмешалась со своим спокойным видом. Значит, это дозволяется соединяться и распределять между собою акции банка, прежде чем они выпущены? Он отвечал с порывистым жестом. Да, конечно, дозволяется. Что мы за дураки, чтобы рисковать неудачей? Не говоря уже о том, что нам важно иметь за собой людей солидных, хозяев рынка, на первых самых трудных шагах. Вот уже четыре 5 нашего выпуска в надежных руках. Теперь можно засвидетельствовать акт общества у нотариуса. Она рискнула возразить. Я думала, что закон потребует полной подписки на капитал общества. На этот раз он взглянул ей в лицо с изумлением. Так вы читаете кодекс? Каролина слегка покраснела. В самом деле, вчера, уступая глухому беспокойству, беспричинному страху, терзавшему ее, она прочла законы об обществах. Сначала она хотела солгать, потом призналась, смеясь. Ну да, я читала кодекс вчера. Я хотела испытать добросовестность свою и других и вынесла такое же впечатление, как из медицинской книги. Прочтешь, и кажется, что в тебе гнездятся все болезни. Но он рассердился. Эта попытка показывала ему, что она не доверяет и будет следить за ним подозрительными, зоркими глазами. Ах, Возразил Возразеллон отстраняя жестом бесплодные возражения. Неужели вы думали, что мы станем сообразовываться с китайскими церемониями кодекса? Да ведь это кандалы. Мы будем спотыкаться на каждом шагу, а другие, наши соперники, живо обгонят нас. Нет-нет, уж, конечно, я не стану дожидаться подписки на весь капитал. Притом я предпочитаю сохранить за нами акции. Найду надежного человека, открою ему кредит, а он судит нам свое имя. Это запрещено, объявила она своим важным, спокойным голосом. Да, запрещено, но все общества так делают. Напрасно они это делают. Саккер подавил досаду и с улыбкой обратился к Гамлану, который слушал молча в замешательстве. Надеюсь, друг мой, что вы не сомневаетесь во мне. Я старый воробей. Вы можете положиться на меня в отношении финансовой стороны дела. Давайте мне хорошие идеи, а я берусь выжать из них наибольшую пользу с наименьшим риском. От практического человека мне кажется только это и требуется. Инженер, по натуре слабый и боязливый, поспешил придать шуточный оборот разговору, чтобы уклониться от прямого ответа. О, вы найдете в Каролине настоящего цензора. Она родилась школьной учительницей. Я охотно поступлю в ее школу, любезно заявил Саккар. Каролина тоже засмеялась. Разговор продолжался в тоне дружеской фамильярности. «Все это от того, что я люблю брата, да и вас самих гораздо больше, чем вы предполагаете. Мне было бы очень грустно, если бы вы запутались в темные дела, которые всегда ведут К разорению и горю. Скажу вам откровенно, раз уж мы договорились до этого, я до смерти боюсь биржевой игры спекуляций. Переписывая вам статут, я ужасно обрадовалась восьмой статье, в которой сказано, что общество строго обязуется воздержаться от всяких побочных операций. Ведь этим запрещается игра, не правда ли? А потом вы меня разочаровали, посмеявшись над моей наивностью, объявив, что эта статья простая формальность, которая встречается в уставах всех обществ и которой никто не придает значения. Знаете, чего бы мне хотелось? Чтобы на место этих акций, тысяч акций, которые вы намерены выпустить, вы выпустили бы только облигации. О, видите, я навострилась. С тех пор, как я читаю кодекс, я знаю, что с облигациями никто не играет, что владелец облигации просто кредитор, получающий столько-то процентов на внесенную им сумму, тогда как акционер компаньон, участник всех барышей и потерь. Почему вы не выпустите облигации? Тогда я буду совершенно спокойно и счастлива». Она говорила притворно умоляющим тоном. Стараясь скрыть действительное беспокойство, Саккар отвечал в том же духе, с комическим пафосом. Облигации, облигации никогда. Куда я сунусь с облигациями? Это мертвая бумага. Поймите же, что спекуляция игра, главное колесо, сердце великого предприятия, как наше, например, Да, она притягивает кровь, собирает ее отовсюду мелкими ручейками, рассыпает реками по всем направлениям, создает громадный круговорот денег, а это жизнь больших операций. Без нее просто немыслимо великое движение капиталов и его результат великие цивилизаторские труды. Все равно, как анонимные общества, сколько кричали против них, сколько раз твердили, что это притоны ловушки, А на самом-то деле без них у нас не было бы ни железных дорог, ни других великих предприятий, обновивших мир, потому что ничьего состояния не хватило бы, чтобы довести их до конца. Ни частное лицо, ни даже группа частных лиц не решилась бы взять на себя сопряженный с ними риск. Всё дело в риске и в великой цели нужен обширный проект действующий на воображение, надежда на огромные барыши на счастливый билет в лотерее которая разом у состояние если только не погубит его тогда разгораются страсти жизнь бьет ключом всякий несет свои деньги можно перевернуть землю что вы тут видите дурного? это добровольный риск разделенный на бесчисленное множество людей сообразно богатству и смелости каждого теряют, но зато и выигрывают. Рассчитывают на счастливый номер, но всякий должен быть готовым и к несчастному. Самая пламенная, самая упорная мечта человечества счастливый случай. Достигнуть его, сделаться царями, сделаться богами, благодаря его капризу. Мало Малопомалуса Карп перестал смеяться, выпрямился во весь свой маленький рост, его речь звучала пламенным лиризмом. Он усиливал свои слова бурными жестами. Слушайте, разве мы с нашим всемирным банком не открываем бесконечной перспективы и широкого пути на древний восток для заступа прогресса, для грез золотоискателей? Конечно, никогда еще честолюбие не достигало таких колоссальных размеров, и никогда, я сознаюсь, в этом условия успеха или неудачи не были так смутны. Но именно поэтому мы на верном пути к решению проблемы. И я уверен, привлечем громадную массу публики, как только о нас узнают. Наш Всемирный банк будет сначала обыкновенным, классическим домом. Займется всевозможными банковскими операциями, кредитом, учетом, приемом вкладов на текущий счет, Станем заключать контракты, договоры, делать займы, но главное его назначение послужить оружием машиной, которая пустит в ход проекты вашего брата. Вот его истинная роль источник постоянно возрастающей прибыли, могущества, потом господства. Он основан в конце концов для того, чтобы оказать содействие финансовым и промышленным обществам, которые мы устроим в чужих землях, которые будут обязаны нам своим существованием и обеспечат наше господство. И в виду этой ослепительной будущности вы спрашиваете меня, имеем ли мы право устроить синдикат и обеспечить премию его членам. Вы беспокоитесь о неизбежных мелочных неправильностях, о неразобранных акциях, которые общество сохранит за собой под покровом подставного имени. Наконец вы объявляете поход против игры. Создатель против игры, которая есть все, душа, очаг, огонь этой гигантской махинации. Знаете же, что все это безделка, ноль, что этот капитал в 25 миллионов только первая визанка хворосту брошенная в очаг машины что я намерен удвоить, учетверить, упетерить его по мере того, как наши операции будут расширяться, что нам нужен золотой дождь, пляска миллионов, если мы хотим исполнить наши великие предприятия. Ах, черт возьми, конечно, я не ручаюсь за всех. Когда поворачиваешь мир, можешь и отдавить ноги тому или другому. Она смотрела на него, и увлеченная своей любовью к жизни, ко всему сильному и деятельному находила его прекрасным, увлекательным, полным огня и веры. И не сдаваясь на его теории, возмущавшие ее простой и ясный ум, она сделала вид, что согласна. Хорошо, допустим, что я только женщина, которую пугают битвы за существование. Только, пожалуйста, старайтесь раздавить как можно меньше людей. А главное, не давите тех, кого я люблю закар опьяненный собственным красноречием торжествуя над своим обширным планом как будто он был уже исполнен оказался очень покладистым не бойтесь я корчу из себя людоеда только для смеха все будут богаты затем они стали спокойно беседовать о делах было решено что гамлэн На другой же день после окончательного устройства общества отправится в Марсель, а оттуда на восток, чтобы ускорить начало великих предприятий. На парижском рынке уже ходили слухи. Имя Сакара вынырнуло из пропасти, в которую было погрузилось. Сначала шептались, потом начали говорить громко пророчили несомненный успех, так что в его передней по-прежнему, как в парке Мансо, стали толпиться посетители. Мазо заглянул между делом проведать и потолковать о новостях дня. Появились и другие маклеры: еврей Якоб с громовым голосом и его буфре делорок, рыжий толстяк. Кулиса явилась в лице Натанцона, маленького живого блондина, которому везло счастье. Что касается Массиа, сопримирившегося с тяжелым ремеслом неудачника-агента, то он давно уже являлся каждое утро, хотя еще ни разу не получил поручения. Словом стекалась целая толпа. Однажды утром в девять часов Саккар, заглянув в приемную, убедился, что она полна народа. Так как он еще не организовал служебного персонала, а камердинер помогал ему очень неумело, то он впускал посетителей сам. На этот раз, когда он отворил дверь кабинета, перед ней очутился Жантру. но Саккар заметил в приемной Сабатани, которого искал уже два дня. Виноват друг мой, сказал он, удерживая бывшего профессора, чтобы принять восточного человека. Саботани – Со своей беспокойной, эльстивой улыбкой, со своей змеиной гибкостью слушался Кара, который прямо приступил к делу. "Дорогой мой, вас там мне и нужно. Нам потребуется подставное имя. Я открою для вас счет, вы получите известное количество наших акций, заплатив только подписями. Как видите, я иду прямо к цели и отношусь к вам как к другу". Молодой человек посмотрел на него своим бархатным взглядом. Закон положительно требует денежного взноса, Впрочем, я говорю это не ради себя. Я горжусь вашей дружбой. Все, что вам угодно. Тогда Сакар, желая доставить ему удовольствие, начал рассказывать, с каким уважением относится к нему мазо. Кстати, прибавил он: "Нам потребуется подпись, чтобы оформить некоторые операции, трансферты, например. Могу я посылать вам бумаги для подписи?" "Разумеется, Шерметер. Все, что вам угодно." Он даже не возбуждал вопроса о плате, зная, что это делается даром. И когда Сакар прибавил, что ему будут платить франк за каждую подпись, чтобы вознаградить его за потерю времени, он только кивнул головой. Потом прибавил со своей сладкой улыбкой: "Надеюсь, Шарматор, что вы не откажете мне в ваших советах. Вы начинаете такое выгодное дело. Я буду заходить за справками". "Хорошо сказал Сакар, понявший, в чем дело. Он выпустил его через заднюю дверь, благодаря которой его посетителям не нужно было возвращаться через приемную. Потом Сакар позвал Жантру. С первого взгляда он убедился, что тот был в отчаянном положении без всяких средств к существованию. В старом сюртуке с обдерганными рукавами и о столике кофейных Биржа по-прежнему была для него мачехой. Однако он еще был хоть куда, с бородой веером, циничный, образованный, время от времени отпускавший цветистые фразы из запаса старой учености. "Я собирался писать вам", сказал Сакар. "Мы набираем служебный персонал, и я поместил ваше имя в списке. Я думаю дать вам место в конторе выпусков". Жантру остановил его жестом. Вы очень любезны, благодарю вас. Но я хотел вам предложить одно дельце. Он не сразу объяснил, в чем дело, начав с общих фраз, спрашивая, какое участие примут газеты в устройстве Всемирного банка. Саккарт тотчас подхватил его слова, объявив, что он стоит за самую широкую огласку, употребив на нее все свободные средства. Не нужно пренебрегать самой грошовой рекламой. По мнению Саккара, всякий шум хорош уже потому, что это шум. Желательно бы иметь на своей стороне все газеты, только это будет стоить слишком дорого. Да, не хотите ли вы взяться за это дело? Недурно было бы. Мы потолкуем об этом. Да, но позвольте сначала мой план. Что вы скажете о газете, которая будет издаваться для вас, специально для вас под моей редакцией? Каждый день вам посвящается страница. Хвалебные статьи о вашем банке, простые заметки, чтобы привлечь к вам внимание публики, намеки на вас в статьях совершенно чуждых финансам. Наконец, целый поход возвеличивание вашего дела всегда по всякому поводу, насчет ваших соперников. Не соблазняет вас это? Черт возьми, если за это вы не сдерёте с нас шкуры. Нет, за умеренную цену. Он назвал наконец газету Надежда, листок основанный два года тому назад небольшой группой католиков, ярых партизан клерикализма, объявивших жестокую войну империи. Впрочем, газета не имела никакого успеха, и каждую неделю ходили слухи о ее прекращении. Сакар протестовал: "Да у нее не наберется и двух тысяч подписчиков. Это уже наше дело. Мы добьемся успеха". И потом, немыслимо, она забрасывает грязью моего брата, а я не могу с ним ссориться на первых же шагах. Жан трус легко пожал плечами. Не следует ни с кем ссориться. Вы знаете не хуже меня, что если кредитное учреждение имеет свою газету, то решительно все равно, нападает она на правительство или защищает его. Если она официально, дом может рассчитывать на участие во всех синдикатах, которые устроит министр финансов чтобы обеспечить успех государственных или общинных займов. Если же она в оппозиции, тот же министр будет всячески ухаживать за банком, чтобы обезоружить его и привлечь на свою сторону. То это является источником неожиданных милостей. Итак, не беспокойтесь о направлении надежды. Приобретите орган. Это сила Подумав с минуту, Сакар развил целый план с той удивительной быстротой соображения, благодаря которой сразу осваивался с чужой идеей, исследовал ее, приспособлял к своим нуждам, так что она становилась как бы его собственной. Он купит надежду, устранит грубую полемику, повергнет газету к стопам своего брата, так что тот по неволе будет ему благодарен, но сохранит ее католический оттенок, как вечную угрозу как машину, которая всегда готова начать свою страшную войну во имя интересов религии. И если брат не будет с ним хорош, он пригрозит Римом, пустит в ход свой великий план насчет Иерусалима. Это будет славный финал. Вполне ли мы будем свободны? Вполне. Им уже надоела возня. Газета пала, теперь она в руках одного молодца, который уступит ее нам тысяч за 12 франков. Мы можем делать из нее все, что нам вздумается. Саккер подумал еще немного. Ну ладно, по рукам. Приведите ко мне этого господина. Вы будете редактором, и я намерен сосредоточить в ваших руках все дело рекламы. Я хочу, чтобы она была исключительной, колоссальной, о впоследствии, когда мы пустим вход в ход нашу машину. Он встал, Жантру тоже. Радуюсь, что наконец нашел кусок хлеба, и скрывая свою радость под напускным смехом праздношатающегося, которому надоела парижская грязь. Наконец-то я вернусь к своему призванию, к литературе. Пока никого не приглашайте, заметил Саккар, провожая его. А пока я обдумаю наше дело, обратите внимание на моего протеже, Поля Жардана. По моему мнению, это замечательно талантливый молодой человек. Вы найдёте в нем превосходного сотрудника для биллитристического отдела. Я напишу ему, чтобы он побывал у вас. Жантру хотел уйти через заднюю дверь, но приостановился, пораженный удобством этого расположения дверей. Ба, это удобно, сказал он фамильярно. Можно оморочить публику, когда являются хорошенькие дамы, вроде баронессы Сандорф, которую я сейчас видел в приёмной. Сакар не знал, что она была там, и пожал плечами с равнодушным видом. Но тот не верил и лукаво подсмеивался. Они пожали друг другу руки. Оставшись один Сакар инстинктивно подошел к зеркалу, поправил волосы. Тем не менее, он вовсе не притворялся. Женщины не занимали его с тех пор, как он погрузился в дела. Он поддавался только инстинктивной любезности, в силу которой всякий француз, оставшись наедине с женщиной, боится прослыть за дурака, если не покорит ее. Когда вошла баронесса, он засветился. Неугодна ли вам присесть, с ударением? Никогда она не казалась ему такой соблазнительной со своими пунцовыми губками, огненными глазами, бледными веками под густыми бровями, что ей нужно от него? Он был удивлен, почти разочарован, когда она объяснила причину своего визита. Боже мой, прошу извинить, если я беспокою вас без всякой пользы для вас самих, но между людьми одного круга подобные маленькие услуги не считаются. У вас был повар, которого хочет нанять мой муж. Я пришла просто за справками. Он любезно отвечал на все ее вопросы, не спуская с нее глаз. Ему казалось, что это только предлог. Станет она приходить ради повара. Наверное, тут кроется другая цель. И в самом деле, после разных экивоков она упомянула об одном из своих друзей, маркизе Боген, который говорил ей о Всемирном банке. Теперь так трудно поместить деньги, найти надежные бумаги. Наконец он понял, что она охотно возьмет акции с премией в 10 франков, назначенных для членов синдиката. Понял даже более, что она не станет платить, если он откроет ей кредит. У меня собственное состояние, муж никогда не вмешивается в мои дела. Оно доставляет мне много хлопот, отчасти, признаюсь, и развлекает меня. Не правда ли, женщина, особенно молодая, занимающаяся денежными делами, всегда кажется странной, вызывает порицание. Иногда я крайне затрудняюсь, не с кем посоветоваться. Однажды, не имея надлежащих сведений, я потерпела большие убытки. Ах, теперь вы в таком благоприятном положении. Знаете все, что делается в финансовом мире. Если бы вы были любезны, если бы вы захотели, в этой светской женщине, дочери Ладрекуров, предки которой когда-то брали Антиохию, жене дипломата, перед которой склонялась вся иностранная колония Парижа, чуялась страсть к игре. Бешеная упорная страсть, побуждавшая ее обивать пороги у всех воротил финансового мира. Ее губы зарумянились, глаза заблестели еще сильнее. Жадность принимала форму женской страстности. А он имел наивность думать, что она явилась с целью предложить свою любовь за участие в его банке и полезные справки о биржевых делах. Но, воскликнул он, Я буду очень рад повергнуть мою опытность к вашим ногам сударыня!» Он подвинулся к ней, взял ее за руку, она сразу опомнилась. Нет, это слишком. Она еще не дошла до того, чтобы платить своими ночами за полезные справки. Для нее была достаточным бременем связь с далькамбром, жёлтым и сухим господином, к которой побудила ее скаредность мужа. Ее равнодушие, тайное презрение к мужчинам выражалось в усталой бледности лица, оживлявшегося только страстью к ноживе. Она встала. В ней проснулись гордость тарассы и правила воспитания, до сих пор нередко заставлявшие ее упускать выгодные дела. Итак, вы были довольны вашим поваром? Сакар, удивленный этим вопросом, в свою очередь встал. На что же она рассчитывала? что он впишет ее в число членов и будет давать ей советы даром, решительно нельзя полагаться на женщин, никакой честности в коммерческих делах. Однако, хотя она очень нравилась ему, он не настаивал и поклонился с улыбкой, говорившей: "Ваше дело, Сударыня, как вам угодно". Очень доволен, как я уже говорил вам. Я отказал ему только вследствие преобразований в хозяйстве. Барана Сандорф медлила несколько мгновений не потому, что жалела о своем порыве, но без сомнения, чувствуя, как наивно было с ее стороны ожидать чего-нибудь от такого господина, как Саккар, даром. Это раздражало ее против самой себя, так как она имела претензию быть серьезной женщиной. Она кончила тем, что слегка кивнула головой в ответ на его почтительный поклон. Он проводил ее до двери, которая внезапно отворилась. Это был Максим, который сегодня утром должен был завтракать у отца и явился запросто без доклада. Он посторонился, чтобы пропустить баронессу, и тоже раскланялся. Потом, когда она удалилась, заметил с легкой усмешкой: «Твое дело пошло в ход, получаешь премию". Несмотря на свою юность, он имел вид опытного человека, который не станет входить в бесполезные расходы ради случайного удовольствия. Отец понял эту манеру иронического превосходства. Нет, еще ничего не получил, только не из благоразумия. Признаюсь, милый мой, я так же горжусь своей вечной молодостью, как ты своей ранней старостью. Максим засмеялся еще сильнее своим прежним смехом с смехом девушки, до сих пор звучавшим двусмысленно. Хотя вообще он имел вид благоразумного молодого человека, не желающего больше портить свою жизнь. Он относился к чужим порокам крайне снисходительно, лишь бы не трогали его самого. "Что ж, ты прав. Раз это тебе не вредит. А я сам, знаешь, уже страдаю от ревматизмов". С этими словами он уселся в кресле и взял газету. Не заботься обо мне, принимай своих посетителей, если только я тебя не стесняю. Я пришел слишком рано, потому что думал побывать у доктора, да не застал его дома. В эту минуту вошел камердинер и объявил, что графиня Бовильье желает видеть Сакара. Последний, немного изумленный, хотя и встречал свою знатную соседку, как он выражался, в доме трудолюбия, приказал принять ее немедленно. Потом, кликнув к велел отпустить всех остальных посетителей, так как чувствовал себя усталым и голодным. Графиня даже не заметила Максима, спрятанного за спинкой кресла. Сакарги еще сильнее удивился, увидев, что она привела с собой дочь Алису. Это придало еще более торжественный характер появлению двух дам. Мать, бледная, худая, седая и дочь состаревшаяся раньше времени с длинной шеей, безобразившей ее. Он засуетился, пододвигал кресло, стараясь выразить свое почтение. Я крайне польщён сударыня, Чем могу служить? Графиня, очень застенчивая, несмотря на высокомерный вид, объяснила причину своего посещения. Я решилась посетить вас вследствие разговора с моей подругой Книги Нервиедо. Признаюсь, сначала я не решалась. В моем возрасте нелегко изменять убеждения, и при том я всегда боялась современных дел, которых совсем не понимаю. Но поговорив с дочерью, я подумала, что мне следует отказаться от моих предрассудков ради блага моих близких. Она продолжала. Графиня сообщила ей, что Всемирный банк, обыкновенное кредитное учреждение в глазах профанов, поставил своей задачей такую высокую цель, что самая боязливая совесть должна успокоиться. Она не произнесла имени Папы или Иерусалима. Этого не говорили, об этом только шептались, как о тайне, которая тем более возбуждала страсти. Но в каждом из ее слов намеков, недомолвок Чуствовалась пламенная вера в дело Нового банка. Саккар сам был поражен ее сдержанным волнением, дрожью ее голоса. До сих пор, если он и говорил об Иерусалиме, то только в порыве лирического экстаза. В глубине души он сам не доверял этому безумному проекту, чувствуя его смешную сторону, всегда готовы бросить его и посмеяться над ним, если он будет встречен насмешками. Но поступок этой безгрешной женщины, приведшей свою дочь, ее глубокое убеждение, что вся французская знать поверит и схватится за это дело, произвели на него сильнейшее впечатление, давая осязательную форму чистой мечте. Стало быть, в самом деле это рычаг, посредством которого можно повернуть мир. С обычной быстротой соображения он тотчас освоился с положением начал говорить таинственным тоном об окончательном триумфе, к которому стремился в тиши. И в словах его звучала горячая вера, вера в значение средства, доставленного ему кризисом папства. Он обладал счастливой способностью верить, раз этого требовали его планы. Наконец, милостивый государь продолжала графиня. Я решилась на то, что до сих пор внушало мне отвращение. Да, мне никогда не приходило в голову пустить в оборот деньги, наживать на них проценты. Прежние взгляды на жизнь, совестливость, может быть, глупая, но что вы хотите? Не так-то легко отказаться от понятий, всосанных с молоком. Я всегда думала, что только земля, большие имения должны кормить таких людей, как мы. К несчастью, имение Она слегка покраснела, так как приходилось сознаваться в разорении, которое она так тщательно скрывала. Больших имений теперь не существует, и мы тоже много потеряли. У нас остается одна только ферма. Сакар, видя ее смущение, рассыпался в уверениях. Но сударыня, теперь никто не живёт землями. Это устарелая форма богатства. Она связана с денежным застоем, тогда как мы удесятерили силу денег посредством кредитных знаков и бумаг всякого рода, коммерческих и финансовых. Только таким путем можно обновить мир, потому что без денег подвижных, всюду проникающих денег ничто недостижимо, ни приложение науки, ни общий окончательный мир. О, земельная собственность сдана в архив. Миллион в виде земель дает гроши. Четвертая часть той же суммы, помещенная в надежные предприятия, приносит 15, 20, 30%. процентов. Графиня слегка покачала головой. Я не понимаю того, что вы говорите, и как я уже сказала, принадлежу к эпохе, когда эти вещи считались дурными и недозволенными. Но я не одна, я должна подумать о дочери. Мне удалось отложить о самую ничтожную сумму. Она снова покраснела. «Двадцать тысяч франков, которые лежат у меня в столе без всякой пользы. Может быть, впоследствии я пожалею об этом. Итак, моя подруга сказала мне, что ваше дело хорошо, что вы добиваетесь того, к чему и мы все стремимся. То я решилась. Словом, я вам буду очень благодарна, если вы сохраните для меня несколько акций вашего банка на сумму от 10 до 12 тысяч франков. Я пришла вместе с дочерью, так как не скрою от вас, это ее деньги. До сих пор Алиса не открывала рта хотя в глазах ее светилось живое участие к делу теперь она обратилась к матери тоном нежного упрека. о мои разве у меня есть что-нибудь что не было бы и вашим а твой брак дитя моё вы знаете что я не хочу выходить замуж она сказала это скороговоркой. тоска одиночества звучала в ее слабом голосе Мать остановила её печальным взглядом. С минуту они глядели друг на друга. Прожив столько времени с глазу на глаз, разделяя и скрывая одни и те же печали, они уже не могли обмануть друг друга. Саккар был глубоко взволнован. С ударением сказал он: "Если бы даже все акции были разобраны, я нашел бы для вас, взял бы из своих. Ваш поступок меня очень трогает. Я крайне польщён вашим доверием". В эту минуту он искренно верил, что обогатит этих несчастных, даст им долю в золотом дожде, который польется на него и окружающих. Дамы встали и удалились. Только у дверей графиня позволила себе прямой намек на великое предприятие, о котором не говорили вслух. Я получила письмо от моего сына Фердинанда из Рима. Он говорит, что известие о вызове наших войск возбудило большую печаль. Терпение, воскликнул кликнул Саккар. Мы все уладим. Он низко поклонился и проводил их до лестницы. На этот раз через приемную, так как думал, что все уже разошлись. Но возвращаясь, он увидел человека лет 50, высокого и тощего, похожего с виду на работника, принарядившегося для праздника. С ним была хорошенькая девушка лет 18, худенькая и бледная. Что вам угодно? Девушка поднялась первая, а посетитель, смущенный этим грубым приемом, довольно бестолково принялся объяснять причину своего визита. Я приказал отпустить всех. Зачем вы остались? Как вас зовут, по крайней мере? Дежуасударь, а это моя дочь Натали. Он снова запутался, и Исаакр хотел уже выпроводить его, когда тот упомянул о Каролине, которая знала его и велела дожидаться. Ах, так вы от госпожи Каролины? Так бы и сказали со самого начала. Войдите, только говорите покороче, я очень голоден. Войдя в кабинет, он даже не предложил им сесть, объяснялся стоя, чтобы отделаться от них поскорее. Максим, который после ухода графини встал с кресла, не считал нужным прятаться и с любопытством смотрел на посетителей. Дежуа объяснил свое дело. Видите ли, сударь, оставив военную службу, я служил в конторе у господина Дюрье, мужа госпожи Каролины, когда он еще был жив. Потом я поступил к господину Ламбертье, фактору на рынке, потом к господину Блезо, банкиру, которого вы знаете. Он застрелился два месяца тому назад, и с тех пор я без места. Надо сказать, что я женился. Да, женился на моей жене Жозефине ещё когда служил у господина Дюрье. Она служила в кухарках у его свояченицы, госпожи Левен, которую госпожа Каролина хорошо знает. Потом, когда я поступил к господину Лембертье, ей не нашлось там места, и пришлось поступить к доктору Реноден на улице Гринель. Потом она служила в магазине трех братьев на улице Рамбюто, а для меня, как назло, там не оказалось места. Короче сказать, перебил Сакар. Вы просите место, не так ли? Но Дежуа упорно хотел объяснить свое несчастье. Женившись на кухарке, он никак не мог поступить в один дом с нею. Выходило, точно они и не женились. Никогда у них не было общей комнаты, приходилось видеться в лавочках на лестнице за дверями кухни. У них родилась дочь, Натали, которую пришлось отдать на воспитание до восьми лет, пока отец, наскучив одиночеством, не взял ее в свою коморку. Таким образом он заменил ей мать, воспитывал ее, водил в школу, окружал заботами, обожая ее все сильнее и сильнее. Да, могу сказать, сударь, она доставляет мне много радости. Такая ученая так хорошо себя ведет, и вы сами видите, как она мила. В самом деле, сакар находил прелестным этот бледный цветок, выросший на парижской мостовой. С его хрупкой грацией, огромными глазами, под локонами светлых волос. Она принимала обожание отца как нечто должное, вела себя благоразумно, скрывая холодный и жестокий эгоизм под этим светлым и ясным видом. Вы видите, сударь, она уже невеста, теперь представляется хорошая партия, сын переплетчика нашего соседа. Но этот молодой человек хочет устроиться и требует шесть тысяч франков. Это не особенно много, он мог бы претендовать на девушку с большим приданным. Надо вам сказать, что моя жена умерла четыре года тому назад и оставила нам свои сбережения. Знаете, разные там мелкие доходы кухарки. У меня четыре тысячи франков. Но это все же не шесть, а жених торопит меня, да и Наталья тоже. Девушка, слушавшая до сих пор молча, улыбаясь, со своим ясным, холодным и решительным видом, кивнула в знак согласия. Разумеется, ведь это не игрушки. Я хочу кончить так или иначе. Сакар снова перебил их. Он сразу раскусил этого человека, ограниченного, но честного, прямого, вышкаленного в военной службе. Притом достаточно было того, что за них хлопотала Каролина. Хорошо, друг мой. Я приму вас конторщиком. Оставьте ваш адрес и до свидания. Однако Дежуа не уходил. Он произнес с очевидным смущением: "Очень вам благодарен, сударь. Я с радостью приму место". Но я, собственно, имел другую цель. О, я знаю от госпожи Каролины и других, что вы затеваете великие дела и можете обогатить всех своих друзей и знакомых. Так вот, не согласитесь ли, сударь, дать нам ваших акций? Саккар снова почувствовал волнение, еще более сильное, чем в первый раз, когда графиня доверила ему приданное своей дочери. Этот простодушный человек, крохотный капиталист, сколотивший по грошам кое-какие деньжонки, олицетворял собой доверчивую, наивную толпу, которая является главной опорой финансовых операций. Эта фанатизированная армия придает несокрушимую силу банкирским домам. Если этот человек явился еще до публикаций, то что же будет, когда откроют двери Он почувствовал нежность к этому первому акционеру. Его появление казалось ему предвещало успех. Хорошо, друг мой, вы получите акции. Лицо Дежуа просияло, как будто на него свалилось, бог знает какая милость. Как вы добры, сударь! Не правда ли, через полгода мои четыре тысячи превратятся в шесть? Но так как вы согласны, то позвольте покончить дело тут же. Я принес деньги Он вытащил из кармана пакет и протянулся к Кару, который стоял молча, неподвижно, восхищенный этим поступком. Старый корсар, потопивший столько состояний, рассмеялся наконец добродушным смехом, решившись обогатить и этого доверчивого малого. Эти дела не так делаются, дружище. Спрячьте ваши деньги, я запишу вас, и вы заплатите в свое время. На этот раз ему удалось выпроводить их после того, как Дежуа заставил Натали, светлые жесткие глаза которой просияли, поблагодарить господина Саккара. Когда он наконец остался наедине с сыном, Максим обратился к нему с насмешливой улыбкой. Так ты нынче снабжаешь приданным девушек? Почему же нет? весело отвечал Саккар. Разве не хорошо обеспечить чужое счастье? Прежде чем оставить кабинет, он привел в порядок некоторые бумаги. Потом неожиданно спросил: "А ты не возьмешь акций?" Максим, прохаживавшийся маленькими шагами, разом остановился и обернулся к отцу. "Разумеется, нет. Что, ж ты меня считаешь за дурака?" Сокрс сделал гневный жест, находя этот ответ крайне непочтительным и глупым. И хотел отвечать, что афера превосходна, а он и в самом деле дурак, если считает его обыкновенным вором. Но взглянув на сына, Он почувствовал жалость к этому бедному парню, в 25 лет уже совершенно истощенному, состарившемуся вследствие пороков, озабоченному своим здоровьем до такой степени, что не решался ни на какую издержку или удовольствие, не рассчитав наперед всех последствий. И, гордясь своей юношеской страстностью и неблагоразумием, в 50 лет он засмеялся и ударил сына по плечу. Ладно, пойдем завтракать, Кать. Да береги свои ревматизмы. Через день, 5 октября, Сакарс с Гамленом и Дыгромоном отправились к Лорену, нотариусу на улице Святой Анны. Тут был составлен акт об основании анонимного общества с капиталом в 25 миллионов под именем общества Всемирного банка. Место пребывания нового общества был назначен отель Арвидео в улице Сан-Лазар. Один экземпляр статута был оставлен у нотариуса. Был ясный осенний день, и трое компаньонов выйдя от нотариуса, закурили сигары и пошли потихоньку по бульвару и улице Шоссе Дантен, наслаждаясь жизнью, радуясь точно школьники, выпущенные из училища. Общее собрание состоялось только на следующей неделе на улице Бланш, в зале какого-то собрания, прекратившего свои дела, в которой теперь устраивалась выставка картин. Члены синдиката уже распродали свои акции, и потому явилось 122 акционера, представители около тысяч акций. В общем, это должно было бы было составить 2.000 голосов, так как 20 акций давали право участвовать в заседании и ватировать. Но так как акционер не мог иметь более 10 голосов, сколько бы у него ни было акций, то всего их оказалось только 1643. Во что бы ты ни стало, хотел, чтобы Гамлан был председателем. Сам он охотно затерялся в толпе. Он и инженер подписались на 500 акций каждый с тем, чтобы оплатить их на бумаге. Все члены синдиката собрались на заседание. Деграмон, Гюрей, Сидиль, Кольп, маркиз Боген, каждый с толпой акционеров. Явился и Саботани, один из самых крупных подписчиков, и Жантру с главными служащими банка, открывшегося третьего дня. Все распоряжения были обдуманы заранее так умело и искусно, что заседание прошло в удивительном порядке, мирно, просто согласно. Объявление о подписке на весь капитал было признано единогласно, так же как и взнос в 125 франков на акцию. Потом торжественно объявили общество открытым. Затем выбрали административный совет из 20 членов, которые, кроме жетонов за присутствие на заседаниях, составлявших в общем 50 тысяч франков ежегодно, должны были получать, согласно одному из параграфов статута, 10% с барышей общества. Это было довольно заманчиво, и каждый участник синдиката стремился сделаться членом совета. Первыми, естественно, были занесены в список де Гримон, Гюреса, Дилькольп, маркиз де Боген и Гамлен которого прочили в председатели. Остальные 14 были выбраны из самых послушных, но видных акционеров. Затем Сакар, до сих пор остававшийся в тени, выступил кандидатом на должность директора. Его предложил Гамлан. Предложение было встречено одобрительным гулом, и он был выбран единогласно. Далее оставалось выбрать только двух комиссаров. Цензоров, обязанных представлять собранию отчеты о балансе общества и контролировать счеты, представляемые правлением. Должность деликатная и бесполезная, для которой Сакар заранее назначил некоего господина Руссо и некоего господина Лавиньера. Первый во всем подчинялся второму, а второй, высокий белокурый учтивый господин, страстно желал попасть в совет и готов был одобрять все, лишь бы угодить администраторам, от которых зависел его выбор. Когда Руссо и Лавиньер были выбраны, президент перед закрытием заседания счёл нужным заявить о премии синдикату в 400 тысяч франков, предложив собранию отнести ее к издержкам на устройство дела. Для начала можно раскошелиться на такой пустяк. Затем толпа акционеров хлынула вон, как стадо баранов. А заправилы, остались последними и в последний раз пожали друг другу руки на улице. На другой день совет собрался в отеле Арвиедо, в бывшей гостиной Сакара. Посреди нее стоял большой стол, покрытый зеленым бархатом, окруженный двадцатью креслами, обтянутыми той же материей. Вся остальная мебель состояла из двух книжных шкафов с зелеными же занавесками. Тёмно-красные обои придавали мрачный вид комнате, окна которой выходили в сад отеля-бавильье. Они освещали комнату тусклым светом, точно в каком-нибудь старом монастыре, уснувшим под зеленую тенью деревьев. Это придавало комнате суровый и благородный вид, отпечаток какой-то античной честности. Совет собрался, чтобы составить бюро. В 4 часа все были в сборе. Маркиз де Боген со своим высоким ростом и маленькой бледной аристократической головкой был истинным представителем старой Франции. Дегремон – нового императорского режима с его роскошью и изнеженностью. Цедиль, более спокойный, чем обыкновенно, беседовал с Колбом о неожиданном движении на Венской бирже. А остальные администраторы, толпа, собравшаяся только для полного числа и получения своей доли добычи, прислушивалась к их разговору с целью воспользоваться полезными сведениями или толковали о своих личных делах. Гюре по обыкновению явился после всех, задыхаясь, ускользнув из какой-то парламентской комиссии. Он извинился, затем все уселись в креслах вокруг стола. Старшина Маркиз де Боген занял председательское место на более красивом и более высоком, чем остальные, кресле. Сакар в качестве директора поместился против него. Как только маркиз пригласил собрание избрать президента, Гамлан встал, желая отклонить свою кандидатуру. Он слышал, что некоторые из членов совета прочили его в президенты. Но заметил он, во-первых, ему завтра же придется отправиться на восток, во-вторых, он совершенно неопытен в банковых и биржевых делах и никогда не решится взять на себя связанную с ними ответственность. Саккар слушал его с изумлением. Еще вчера они столковались, по-видимому, окончательно. Он угадывал в отказе Гамлена влияние Каролины, зная, что сегодня утром они долго беседовали о чем то Однако, не желая другого президента, опасаясь, что попадет какой-нибудь неподходящий человек, он начал объяснять, что роль президента главным образом почетная. что ему достаточно присутствовать на общих собраниях, подтверждать решение совета и произносить подобающую речь. Для подписей же будет избран вице-президент. Что касается конторской техники, массы мелочей, неизбежных в крупном кредитном учреждении, то на что же выбран Кар, директор? По уставу он обязан следить за конторскими книгами, расходом и приходом, вести текущие дела, давать справки совету, словом быть исполнительной властью общества. Эти доводы всем показались убедительными. Тем не менее, Гамлан отказывался, пока наконец Дегремон и Гюре насели на него самым настойчивым образом. Маркиз де Боген хранил величественный нейтралитет. Наконец инженер уступил и был избран президентом. Вице-президентом назначили малоизвестного агронома, бывшего члена Государственного совета, виконта Робенна Шиго, мягкого, кроткого человека, превосходную машину для подписей. Что касается секретаря, то на эту должность был выбран человек, не принадлежавший совету, один из служащих при банке. И так как уже наступала ночь, и обширная комната погрузилась в печальный мрак, то заседание было закрыто. Постановили собираться два раза в месяц, именно 15-го малому совету, 30-го большому. Саккар и Гамлан вместе поднялись в кабинет с планами, где их ожидала Каролина. Видя смущение брата, она тотчас догадалась, что он снова уступил по слабости характера, и сначала не на шутку рассердилась. "Полное что за пустяки!» – воскликнул Саккар. "Подумайте, президент получает тысяч франков, и эта сумма удвоится, когда мы расширим свои операции. Вы не так богаты, чтобы пренебрегать этим жалованьем. И чего вы боитесь? Да всего", отвечала Каролина. Брат уедет, а я ничего не понимаю в денежных делах. Вот хоть бы эти 500 акций, которые вы записали на имя брата, из-за которые он ничего не заплатил. Ну что, если дела пойдут плохо, ведь ему придется отвечать? Он засмеялся. Что вы толкуете? 500 акций, первый взнос в 62.500 франков. Да если через полгода он не получит такой суммы, так лучше нам броситься в сено, чем начинать дело. Не будьте покойны. Спекуляция губит только неумелых. Лицо ее оставалось суровым, но вот в комнату принесли лампы, стены осветились, планы чертежи, акварели, так часто заставлявшие ее мечтать о тех далеких странах, выступили из мрака. Равнины все еще пустынные, горы, окаймлявшие горизонт, Напомнили ей печальную картину древнего мира, уснувшего над своими сокровищами, которые наука должна разбудить. Сколько великих, прекрасных, полезных предприятий! Мало помалу перед ней возникало ведение новых поколений, бодрых, сильных, счастливых, возникших на почве заново переработанной прогрессом. Спекуляция, спекуляция повторяла она машинально, обуреваемая сомнениями. Саккар, хорошо знавший ее обычные мысли, читал на ее лице эту надежду на будущее. Да, спекуляция. Почему вас так пугает это слово? Спекуляция приманка жизни, вечное желание, заставляющее бороться и жить. Я бы убедил вас сравнением, да не решаюсь. Он снова засмеялся, удерживаемой деликатностью. Потом однако решился по привычке к бесцеремонному обращению с женщинами. Подумайте, без как бы сказать, без разврата не было бы детей. Из сотни детей, которые должны бы были родиться, рождается только один. Как видите, из создает необходимое. Правда, сказала она смущенно. Ну вот, и без спекуляции нельзя сделать дело. Неужели вы думаете, что кто-нибудь отдаст деньги, рискнет состоянием, если не обещать ему необычайную прибыль, неожиданное счастье? При законном и умеренном вознаграждении за труд, при благоразумном равновесии ежедневных сделок существование превращается в плоскую равнину, в болото, где дремлют и гниют силы. Но создайте мечту, Обещайте беспримерную прибыль, предложите этим уснувшим погоню за невозможным. Посулите миллионы, добываемые в один день, хотя бы и с риском сломать шею. И начнется скачка энергии у Происходит суматоха, в которой люди, думая только о своем удовольствии, производят детей, то есть живые, великие, прекрасные дела. Ах, черт возьми. Конечно, тут много ненужной грязи, но без нее мир кончится. Каролина тоже рискнула засмеяться. Она не была жеманной. "Итак", сказала она. "Вы думаете, что нужно подчиниться этому, потому что таков закон природы? Вы правы, жизнь не отличается чистотой". Бодрость вернулась к ней при мысли, что никакой шаг вперед не обходится без крови и грязи. Глаза ее блуждали вдоль стены, по планам и рисункам, и перед ней возникало будущее: порты, каналы, железные дороги, деревни и фермы с обширными полями, города здоровые, культурные, благоустроенные. Хорошо, сказала она. Видно, мне приходится уступить по обыкновению. Постараемся сделать хоть что-нибудь хорошее, чтобы заслужить прощение. Брат, не принимавший участия в разговоре, подошел к и обнял ее. она погрозила ему пальцем. О, ты хитер, я тебя знаю. Завтра ты уедешь и забудешь обо всем, что делается здесь. А там, когда ты начнешь работы, все пойдет хорошо. Ты будешь мечтать о триумфах, когда, может быть, все наше дело пойдет прахом. Но воскликнул Саккар: "Ведь мы же решили, что он оставит здесь вас в качестве жандарма, чтобы схватить меня за шиворот, если я вздумаю буянить". Все трое расхохотались. Будьте уверены, я так и сделаю. Вспомните, что вы обещали нам и стольким другим, например, моему честному Дежуа и нашим соседкам, бедным Бовелье, которые сегодня утром помогали кухарке стирать белье, чтоб меньше платить прачке. Они поговорили еще немного, очень дружественно, и отъезд Гамлана был решен окончательно. Когда Сакар вернулся к себе, Камердинер доложил ему, что какая-то дама дожидается в приемной. Он говорил, что сегодня заседание совета и барин никого не принимает, но не мог ее выжить. Сначала Сакар взбесился и велел отказать. Потом ему пришло в голову, что успех банка зависит от публики, что запирая дверь перед просителями, он может повредить делу. И он приказал принять посетительницу. Наплыв просителей увеличивался с каждым днем, и эта толпа опьяняла его. Кабинет был освещен только одной лампой, и он не мог рассмотреть лица просительницы. Меня прислал господин Буш, сударь!» В припадке гнева он даже не предложил ей сесть. Он узнал госпожу Мишен. тоненький голосок в тучном теле, хорош акционер, скупщица акций на вес. Она спокойно объяснила, что Буш прислал ее за справками на счет Всемирного банка. Есть ли еще свободные акции, можно ли получить их с премией, назначенной для членов синдиката. Но без сомнения, это был только предлог, чтобы проникнуть в его дом, обнюхать, навести справки, посмотреть, что он делает, потому что ее маленькие заплывшие жиром глазки шныряли по всем углам, а время от времени впивались в его лицо. Буш после долгого терпеливого ожидания, обдумав хорошенько знаменитое дело о покинутом ребенке, прислал ее позондировать почву. Акций больше нет, грубо отвечал Саккар. Она почувствовала, что ничего больше не добьется, что пока лучше потерпеть, и сделала шаг к двери. "Почему вы не спрашиваете акции для себя?" спросил он, желая уколоть ее. Она отвечала своим пискливым, сюсюкающим голосом, в котором, казалось, звучала насмешка. "О, эти операции не по моей части. Я выжидаю". В эту минуту он заметил у нее в руках кожаный сак, с которым она никогда не расставалась, и невольно вздрогнул. Сегодня все ему так удавалось. Давно желанный банкирский дом открылся наконец. Нужно же было явиться этой старой корге, точно злой фее в сказках. Он догадывался, что этот сак набит потерявшими цену бумагами. Он чуял в ее словах угрозу. Она подберет и его акции, когда банк лопнет. Это крик ворона, который следит за армией, вьется и кружит над нею, зная, что наступит день битвы и будут трупы. До свидания, сударь, сказала Мишен очень учтиво, ретируясь.